«Как будто пол под ногами ходуном ходит!» Подковыляв к Турану, он протянул свернутый бинт. «На вот, этим человека своего перевяжи! Сейчас я мать найду!» «Ух! Никогда такого не было! Прям всего меня трясет!» «Это не тебя трясет, энергион из-за твоих гранат!» «Да брось ты! Подумаешь, пару гранаток засадил!» «Ну, не пару, опять. «Так меня ж едва не прикончили!»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 «Здравствуй, брат! Я знал, ты за мной придешь!» Белорус с возрастающим удивлением глядел, как вспухают и тут же опадают округлое вздутие на мембране там, куда ударяли пули. Потом его осенило. «Борода, не стреляй! Постой!» Тим поднял продолговатый шаршавый предмет, тот, который случайно подвернулся под руку в схватке с Маликом, сжал ладонью.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 Удивленно спросил Ставро, который до сих пор не мог отдышаться после схватки с мембраной. «Скорее!» — позвала знаток, стоявшая в десятке шагов дальше по коридору. «Здесь все нестабильно. Помните, мы висим над ущельем». Туран протиснулся мимо Ставро. «Кого ты принес? И где этот болтун?» «Я здесь! Здесь я!» Белорус показался в прорехе, волоча три рулона серебристой пленки. «Чего уставился? Помогай!»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 С другой стороны стержня заметно не было, но в полу там появилось отверстие, оттуда шипением выступила пузырящаяся масса. «Вставай!» – Ставро бросился на помощь Макс. Белорус опередил его, подхватил женщину и поставил на ноги, едва не выронив при этом свою добычу. Парящие под потолком рулоны с грохотом и шуршанием посыпались на пол, но на них никто уже не глядел. Беглецы спешили к выходу, потому что теперь Энергион пришел в движение, скалы больше не держали его.